Глава тринадцатая. Едва Гуров вернулся в главк, позвонил Мышкин и предложил встретиться. Меньше всего сейчас Гурову хотелось видеть именно Мышкина, и он с легким сердцем сослался на неотложные дела, пообещав подъехать попозже. На самом деле Гурову хотелось все как следует обдумать и наметить хотя бы вчерне план дальнейших действий. Никаких сомнений у него больше не оставалось. Руководство по каким-то причинам и слышать не хочет о непричастности сезонного убийцы к смерти генеральской жены. Отчего так происходит, от недостатка воображения или по чьему-то злому умыслу, Гуров пока не знал. Да и не это было пока главным. то, что Гурова все-таки подключили к расследованию, можно было считать победой. Пускай от него будут требовать сезонного убийцу, он-то будет искать настоящего. Гуров не любил себя обманывать. Интерпретировать данные криминалистов при желании можно как угодно, но на самом деле они говорят об одном: Преображенскую убил не маньяк. Маньяки практически никогда не меняют своих привычек, на то они и маньяки. Сезонный убийца тоже их до сих пор не менял. И потом Гурову очень не нравилась вся эта странная суета вокруг смерти генеральши, командировка мужа, след женского каблука на поляне, адъютант, организующий похороны. Теперь еще неизвестно, откуда взявшиеся родители Преображенской. Возможно, что-то должно было проясниться после возвращения Кричко. Поэтому Гуров и не торопился встречаться с Мышкиным. Плесать под его дудку он не собирался, а действовать самостоятельно без достаточной информации не хотелось. Кричко вернулся как раз к обеду и сразу потащил Гурова в столовую. Голоден как волк, трагически воскликнул он. Вот, скажи, почему так? Скорбный обряд, прощание близких, все б е з у т е ш н ы а у меня от этого разыгрывается просто бешеный аппетит. Это в тебе жизненные силы протестуют, предположил Гуров. Организм как бы говорит смерти нет. Ты думаешь? о з а б о ч е н н о спросил Кричко. Может, правда, организм, а то мне уж и самому стыдно. Они взяли по тарелке борща по бифштексу и уселись на свободный столик поближе к выходу. Кричко набросился на еду и с набитым ртом принялся увлеченно рассказывать. Ну, брат, подставил ты меня, век не прощу. Чуть со стыда не сгорел, заявил он. п р о с т ы т ты уже говорил, заметил Кричко. Да не в том смысле. Отмахнулся Кричко. Я оказался там чем-то вроде козла отпущения. Эта г е н е р а л ь с к а я шестерка, адютантишка ъ этот, таким хлюстом оказался, змей подколодный. Я ведь едва успел, понимаешь? Подъехал как раз тогда, когда они все уезжать собирались. п о к о й н и ц у уже в гроб определили. Тут он на секунду умолк и неуверенно добавил: "Это не к столу, значит, будь сказано, но гроб я тебе доложу, несгораемый сейф, а не гроб. В общем, учитывая длительность транспортировки, так они, значит, ее точно в Москве хоронить не хотят?" спросил Гуров. "Не хотят", подтвердил Кричко. "Везут прах на родину, в город Каменск где-то под Свердловском." Ну, с одной стороны, как-то странновато это, конечно, но с другой родителей тоже можно понять. Она у них единственная дочь была, да еще нелады у них там в семье имелись, поэтому мать с отцом вроде виноватыми себя чувствуют. Что за нелады? – спросил Гуров. Ну, что-то они там не поделили. Против родительской воли она пошла. Характер у нее такой был, с в о е нравный. Всегда на своем старалась настоять. Самостоятельно в Москву уехала, зацепиться тут сумела, даже жилье получила, и все без родительской помощи. Так что характер действительно имелся. Это кто же тебе семейные тайны поведал? С любопытством спросил Гуров. Сами же родители и поведали, сказал Кричко. Там вообще интересно получилось. Сначала т о они мне чуть последние волосы не п о в ы д е р г и в а л и и все по милости этого адъютантика. Я ведь говорю, подъехал уже поздно, самые слезы пропустил. С дочерью они уже простились, гроб уже запаяли, уже в машину грузили на вокзал везти, а старики собрались в машину к генералу садиться. В белый Мерседес? Уточнил Гуров. Нет, он сегодня на служебной был, ответил Кричко, на Черной Волге. Траур все-таки. Одним словом вижу я, что приехал зря, и не только ничего здесь не разнюхаю, но толком и разглядеть-то никого не успею. Тогда я уличил момент и без всяких околичностей подвалил к родителям, в сторонку их отозвал. И они тебя послушались? Удивился Гуров. Они, знаешь, в таком горе были, что вообще ничего вокруг, по-моему, не видели, сказал Кричко. Я вот говорю, старики, а какие они особенно старики, чуть за пятьдесят обоим, но посмотришь со стороны лет семьдесят не меньше. Отец тут еще покрепче, а мать совсем никакая. Но я, собственно, хотел только узнать, от кого они получили сообщение о смерти дочери и какие отношения у той были с мужем. Узнал. Погоди, я по порядку. Пока я пытался им втолковать, кто я такой, подвалил этот х л ы щ т о м и л и н и, как бы не в значай, охарактеризовал меня, как к позорному столбу пригвоздил. Это говорит Софья Петровна и Николай Дементьевич. Тот самый мент п о г а н ы й по вине которого вашу дочь маньяк зарезал. И еще в том смысле, что на моей совести не одна ее жизнь, а много девичьих жизней, потому что я абсолютно проф не пригоден. Неужели так прямо и сказал? поразился Гуров. Ну, может и не так прямо, сказал Кличко. Поаккуратнее, конечно, сказал, с намеками. Но смысл был именно тот. Знаешь, как они на меня набросились? Чуть глаза мне не в ы ц а р а п а л и Да вроде на тебе ни одной царапины, заметил Гуров, внимательно рассмотрев простодушную физиономию друга. Повезло, мрачно сообщил Кричко. И потом все-таки у меня реакция успел уклониться. Между прочим, этот засранец Тамилин -то тоже сделал вид, что бросился на мою защиту, начал стариков оттаскивать, просил успокоиться. Но я ему под шумок на ногу хорошо наступил. Долго теперь хромать будет. Знаешь этот симпатичный приемчик каблуком на подъем. Ты же ему ногу мог сломать. Укоризненно сказал Гуров. Своим т -то товесом. В Следующий раз подумает, прежде чем мента задевать. Мстительно заметил Кричко. Да, скептически протянул Гуров. Заставь говорят дурака богу молиться. Генерала ты хоть не покалечил. Генерал как сел в свою тачку, так и сидел там, как сыч, сказал Кричко. А по с л о в и ц ы с в о и можешь при себе оставить Лева. Ты там не был и обстоятельств знать не можешь. Я все правильно сделал. Странно, как ты после этого побоища сумел еще наладить со стариками диалог, сказал Гуров. Ничего странного, с обидой возразил Кричко. А то ты меня не знаешь. Когда этот адъютантик похромал прочь, родители выдохлись. Тут я и нашел с ними общий язык. Они же в общем и целом люди разумные, просто немного не в себе были. Короче, рассказали они мне, что дочь замуж без их согласия вышла, да и после замужества отношения между ними сохранялись довольно прохладные. Тут еще свою роль, видимо, то сыграла, что столичный генерал знать не хотел никаких бедных родственников. Представляешь, они ведь даже на свадьбе не были, и потом ни они к ней, ни она к ним так переписывались иногда. В общем, себя они во всем винят, считают, что проявили непомерную гордыню, и Бог наказал их. Ну хорошо, а на свои вопросы ты получил ответ? Спросил Гуров. А, да, они мне все рассказали. Оказывается, Репин был с проверкой воинской части где-то неподалеку от этого самого Каменска. Естественно, тещу с тестем навещать и не собирался, даже в известность не поставил, что находится рядом. Но зато, когда ему из Москвы позвонили, что жена погибла, он тут же с Преображенскими связался и предложил вместе отправиться в столицу. Они вместе на военном самолете сюда летели. А кто первый заговорил о том, что прах должен быть захоронен на родной земле? Не знаешь? – спросил Гуров. Кричко развел руками. Такой деликатный вопрос, – сказал он. Я не стал углубляться. Да и как узнаешь? Они в таком смятении были. Думаю, только намекни им об этом, они с радостью за эту мысль ухватились бы, да еще своей посчитали бы. Это верно. Но вот что интересно, задумчиво пробормотал Гуров, сдается мне специальный гроб для транспортировки был заказан-то миленным еще до разговора Репина с родителями жены, то есть он все заранее решил и продумал. Тебе это странным не кажется? Кричко пожал плечами. Черт его знает, искренне сказал он. Ну вообще-то этот р е п и н похоже тёртый калач, с холодной головой мужик. Привык, наверное, в с е заранее рассчитывать. Вот и тут предвидел, что отец с матерью захотят, чтобы дочь поближе к ним покоилась. А от него подальше выходит. Выходит так, сказал Кричко и повторил. Черт его знает. Может ему так легче? Если ты намекаешь, что р е п и н по какой-то вине мечтал от жены от дел отца. Так родители вроде говорят, что Виктория с мужем Владу жила, вроде любила она его безумно, они даже так мне сказали. Одним словом, на генерала у них обиды нет. Ну а он сам, как тебе показался? – спросил Гуров. Он-то убит горем. Ну я его Мельком видел, говорю же, он сразу в машину засел и больше оттуда не выходил. Но вообще мне показалось, что не весело мужику, а уж как там на самом деле? Ну а дальше-то что было? Поинтересовался Гуров. А что дальше? Пожал плечами Кричко. Тамилин у к о в ы л я л значит, к генералу, а через пять минут тот приказал шофёру посигналить. Родители гудок услышали и з в и н и л и с ь и тоже в машину сели. Вот и все. Я ещё с в о л о х и н ы м поговорил, но там ничего интересного. Он говорит, военные ничего лишнего не болтали, все только по делу. А родители плакали, конечно. Ну а у тебя что? Что тебе доложили в высших сферах? Обнадежили, сказал Гуров. Теперь мы с тобой вместе будем группу Мышкина усиливать в целях успокоения общественного мнения. Ну вот, видишь? удовлетворенно заметил Кричко. Значит, к тебе прислушались? Не совсем так, сказал Гуров. Мы работаем на единственную версию. Сезонный убийца значит, заключил к р ю ч к о Значит, к тебе не прислушались. Да я и рта не раскрывал, признался Гуров. Пётр посоветовал, велел все вопросы утрясать в рабочем порядке. Мышкин уже приглашал, но я решил сначала тебя послушать. И еще мне любопытно, Мышкин уже беседовал с Репиным? Да вряд ли. сказал Кричко, когда бы он успел. Тот сегодня ночью прилетел и все время занят был. Да и Мышкин нет, вряд ли. По-моему, он даже Стомилиным не беседовал. А ведь Репин не б о с ь теперь обратно на Урал поедет. С досадой сказал Гуров. Наверняка ведь в похоронах участвовать будет. И опять мы до него не доберемся. Это верно, кивнул Кричко. Но лучше все-таки уточнить это дело. А вдруг не поедет? А вдруг задержится на день-два? Гроб то все равно железной дорогой идет. Да чего гадать? Махнул рукой Гуров. Жизнь покажет. Ты свой голод утолил? Есть немного, сказал к р и ч к о В принципе жизненные силы добавки просят. Перебьются твои жизненные силы. Безжалостно заметил Гуров, вставая из-за стола. Нужно действовать, нужно потребовать от Мышкина, чтобы он вплотную занялся Репиным. Черт побери, до сих пор не иметь показаний никого из близких погибшей, а время идет. Однако, когда они вернулись в кабинет, выяснилось, что Мышкин сам сгорает от желания действовать. Телефон на столе разрывается от звона. Гуров снял трубку и услышал раздраженный голос следователя. Это ты, Гуров? Нетерпеливо спросил он: "Куда ты провалился? Ты же никому покоя не давал с этим делом, а теперь тебя днем с огнем не сыщешь. Чем ты все время занят? Начальство не стоит б а л о в а т ь Добродушно откликнулся Гуров. "Ты-то ведь тоже то в мою сторону смотреть не хочешь, то как влюбленная девушка по десять раз на дню звонишь. Горит у тебя что ли? Представь себе, горит!" Сердито сказал Мышкин. Синим пламенем пылает, пока ты там неизвестно чем занимаешься, ко мне звонок поступил анонимный, но серьезный. Приезжай ко мне вместе с Кричко, обсудить надо, как на этот звонок реагировать. Толубеев с ребятами уже здесь. Про что звонок-то? Поинтересовался Гуров. Мышкин секунду колебался. Вообще это не телефонный разговор, пробурчал он. Ну ладно. Позвонил неизвестный и сообщил адрес, по которому якобы находится убийца. Какой убийца? Не понял Гуров. Мышкин сочувственно вздохнул и ж е л ч н о сказал: тот самый Гуров, которого мы с тобой ищем.